Глава 25 Слепой я, озабоченный лох. Вот правильно меня с работы пнули. Туда мне и дорога. Раз то, что по суд проморгал, что одурел совсем Лену одну перед собой видел неоправдание. Таким темпом мог и действительно серьезную опасность прохлопать. А если бы Сван решил неэффектно перед моей инопланетянкой нарисоваться, а тупо послал бы быков своих перехватить нас прямо на дороге? По колесам, а то и в бошку мне пустую от любви поплывшую шмальнули бы, и все. Забирай Лену, делай что хочешь, пока орионовцы бы узнали и ее вытащили. Меня аж морозом пробрало. Моя незаслуженная удача в том, что Сван — позер и патологический любитель эффективных выебонов. И что, как ни крутили, на ему живой целой нужна. А мало ли чем экстрим на дороге может закончиться». По крайней мере, в том, что нас до дома Марины не вели, я уверен. Не до такой степени я полоумел и залопушился. Уж на улочке тихого дачного товарищества это было бы реально палевно. Видно, на трассе где-то торчали и ждали, пока обратно поедем. Но все же, разъяснив популярно гаду позорному, почему не стоит больше даже думать в сторону Лены и ее семьи, я первым делом уточнил, выехал ли Лавров и попросил Боева послать кого-нибудь ему на подмогу, чтобы вывести пацана без эксцессов. С Бобровыми я толком и поговорить не успел. Пересеклись около салона продажи сотовых, сразу озадачился Лене телефон подобрать. «Слушаю вас», — хмуро глянул на братцев и вернулся к изучению витрины, одновременно посматривая через стекло на Лену в кафе. «Михаил Константинович, мы отказываемся от этого задания», — угрюмо пробухтел Алексей. «И честно сообщаем, что будем всячески препятствовать, если вы его перепоручите еще кому-то», — поддакнул ему Александр. «Что?» — опешил я. Но тут засек Свана, и его торпеды стало не до того. Ломанулся парни следом без вопросов. Включились в ситуацию без единой просьбы и указания. Вот толковые же. Что за дурь только себе придумали, разберемся. Пока я волок гондона, возомнившего себя чуть ли не хозяином города, он еще плевался угрозами и пенился. Но я навещал ему интимным шепотом, как отошли подальше, что знаю о том, как он эпично по жизни скрысятничал и обобрал своих же во время последней отсидки. Спасибо способному раздобыть самую наисекретнейшую инфу Андрюхе. Вот же талант у мужика, дай ему бог». Собрать по кусочку, по полслова, по фактику, то тут, то там. Сложить пазл, и вот он, убойный компромат. Что любого охуевшего в корень бандюка покладистой зайкой, дрожащей за свою жопу, делает. Пока Лена увлечена была отбором кандидата, Андрей мне по-быстрому рассказал интересные факты из биографии криминального типа авторитета. Конечно, живых свидетелей того... Дружбы задушевной и взаимовыгодной свана с тюремным начальством не осталось. Ведь не просто он постукивал, мелко это для него, а по весьма обоснованному подозрению организовал налет с кучей трупов и с исчезновением очень немаленького общака банды Корнева, с которым тогда я сидел на одной зоне. А это охереть, какой наглостью надо обладать, и никто из бандюков на такое не отважился бы. «Ведь за такое потом с того света достанут и накажут, что в аду вздрогнут». Начальник той зоны и два его заместителя резко уволились по состоянию здоровья. М -м -м. А Сван, выйдя на свободу, внезапно забогател. А вот корень не вышел. Несчастный случай в тюремном гараже приключился. И начальник с его замами, что сто пудов тот налет и осуществили, долго не прожили после выхода Свана. Слабое здоровье же у всех, ну да». Особенно, когда одному чем-то по башке на рыбалке. Второй паленым коньяком траванулся, а третий с лестницы неудачно навернулся. Короче, вроде бы следов нет, подзачистил все. Но шило в мешке не утаишь. И если привлечь настойчивое внимание авторитетных в определенных кругах человечков к общей картине странных обстоятельств, то жить с вану останется недолго. И жизнь эта будет, ох, какая несладкая» потому как, по слухам, в том общаке были бабки не только Корневских, а еще некоторых очень серьезных людей. А таким людям не нужна железобетонная доказуха с экспертизами и показаниями, как нашему самому гуманному в мире суду. Им и четко озвученной логичной схемы с прикрепленными к ней трупами хватит. «Вот ты сдулся, Сван, мгновенно!» Зыркнул только раз на меня с ненавистью, но даже хавло не раскрылся. «За базар, ответишь? Или пиздец тебе теперь?» Эта подлая кошатина знает, чье сало сожрала. И что за одно подозрение будет? Придут, сначала поспрашают братки, как они умеют, вдумчиво и тщательно, а потом и казнят показательно, так, чтобы больше никто себя до хрена хитрее всех не возомнил еще долго. Лену в моих руках еще трясло, и успокоиться она смогла только тогда, когда я позвонил самому Лаврову, и тот бодро отчитался лично ей, что вот они уже все погрузились в его машину и выехали в город. Подозрительных объектов и преследования не ожидается. Сван, видно, козырь с пацаном, как последний наметил. Тоже хоть и скот каких поискать, но догоняет, что мать за своего ребенка горло зубами перегрызёт и ненавидеть погроб жизни будет. Никогда такое не прощают. А при его положении в жизни и окружении пытаться создать отношения с люто ненавидящей его женщиной, все равно, что в петлю башку сунуть. Все. Успокоилась. Спросил я у Лены, как только сбросили вызов. «Миш!» Она прижалась ко мне, вся завсхлипывала. «Страшно-то как!» «Да чего там страшного, маленькая?» Скорчил я из себя непрошибаемого оптимиста. «Все нормально уже. Делов-то пять минут, сама же видела». Ловил взгляды Бобровых, что деликатно топтались в нескольких метрах от нас, и читал там, что брехливое я создание. Еще понимание, что брехня — это правильная. Женщины и дети не должны жить и бояться. И нормальные мужики не должны. Они должны действовать, чтобы их женщины и дети не боялись. Боятся удел всяких мразей, что обидеть кого-то норовят, уверовав в свое силовое превосходство и безнаказанность. И эту их веру нужно уничтожать быстро и эффективно. И вот это, в моем понимании, правильная картина мира. Да, я в курсе, что утопичная. Но если бы я не был уверен, что возможное, то никогда бы не пошел работать в органы. А если Георгий все же отомстить захочет? Пицца в тарелке Лены безнадежно остывала. Она никак не могла успокоиться, все выглядывала Лаврова с Федором, с которыми договорилась встретиться прямо тут. «Не захочет». Я посмотрел на Бобров, что сидели напротив и корчили почти достоверно беспечные рожи. «Лен, ты веришь, что я владею ситуацией?» Спросил придурок, промухавший слежку и допустивший, что этот мудила. Вообще смог к ней приблизиться и заговорить. «Да». Она явно ответила честно, но счастливее от этого выглядеть не стало. «Страх, сложно поддающаяся контролю эмоция. Способная отравлять тебе существование, даже если есть все логические обоснования, не боятся». «Давайте рассказывайте». Велел я Бобровым, и оба как по команде глянули на Лену. В другое время я не стал бы посвящать в такое, но здесь у меня был некий хитрый умысел. На то, что она переключится на ситуацию с Оксаной... И это ее чуток успокоит, до того момента, пока я смогу без помех заняться ее полным успокоением. Елена Валерьевна – коллега и приятельница Оксаны. И непосредственно вовлечена во все, так уж вышло. Ее фамилия Крупенина. Добавил я, чтобы до насупившихся бобров совсем уж дошло. Пока Крупенина так и колола язык. Но полную волю этому бескостному органу мужику стоит давать разве что между женских ног. — Ох, бана! — шумно вдохнул Алексей, поёрзав на стуле. — То есть это её мужа нам? — Захлопнись, Лёха! — отдёрнул его Александр, став ещё мрачнее. Пока Лена недоумённо смотрела на нас, но молчала. — Михаил Константинович, при всём уважении, но мы не будем больше голову Ксюхе дурить! — И подставлять потом. И если еще кому поручите это... Зае...» Он покосился на Лену. «Покалечим всех, уж не обессудьте». «Ксюхе уже, значит, я внутренне ухмыльнулся довольно». «Разве я просил вас голову ей дурить и подставлять ее?» Удивился я. «А разве нет?» Вскинулся более импульсивный блондин. «Все эти притворяшки с наемом киллера для чего еще, думаете, не понимаем?»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 «Напомните мне, господа нервные бобровы, как звучало мое поручение дословно!» Усмехнулся я их горячности и тому, что моя инопланетянка уже смотрела огромными глазищами, особенно после упоминания геройской инициативы балды Оксанки по физическому устранению ее мужа. «А ты как думала? Девчонка не мелочится, спасать хороших людей так по-крупному. Максималистка мля. Раненая душа».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 «А для чего же еще все это?» «Ну, в смысле, вы же из этих, мы...» Прикусил он язык, не добавив, очевидно, справки навели. «Ну что же, за то, что не поленились навести справки о заказчике, невзирая на то, что я вроде как почти начальник, им плюс. Из этих, согласился я. И если бы в мои планы входило Оксану сдать, то зачем бы мне давать вам это задание, действуя на неофициальном уровне?»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 Впечатление произвести, поведав, что против нее заговор подлый бывший ФСБшник плетет. «Ничего мы ей не говорили», — огрызнулся брюнет. «Нашли трепачей. Мы, короче, Ксюха теперь наша ответственность». «Вот прям ходу ответственность. Вы в курсе ее полной ситуации?» «Да, мы...» «Справки навели. Раскололись такие начинающие разведчики». «И...» «И хрен, ой, не подойдет к ней этот бывший ни на километр». Чуть не взвился Алексей. Требую четкости. И не подумал делать им поблажку я. «Кто из вас конкретно теперь несет ответственность за безопасность гражданки Рубцовой?» «Я!» Прозвучало в унисон, и братья зыркнули друг на друга. А мне почудилось, что между ними заискрило, как от соприкосновения двух высоковольтных проводов. «Еще чуть и замкнет, а вот это плохо!»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 «Еще возражение. Бобровы уткнулись взглядами в стол перед собой и сопели, поигрывая желваками. Возражений нет», — наконец произнес Александр, — «но есть просьба. Можно сохранить за нами выполнение этого задания, если мы дадим слово отложить любые личные противоречия до его завершения. Да, я не стал разглагольствовать о том, могу ли я доверять данному им слову. Парни серьезные, видно же». «Не в плане отношения к женщинам, но, что касается работы, да. Вот и пусть Оксана для них будет чисто работой, а не объектом конкурентной борьбы. А там уж посмотрим. У таких, как загорается, так и перегорает быстро. Но первый же инцидент... Нет, Михаил Константинович, мы не подведем!» Обрадовались бобры и тут же начали прощаться, торопясь, видимо, смыться с глаз, пока не передумал». Они вымелись из пиццерии, а Лена накрыла под столом мою ладонь своей и переплела наши пальцы, прижавшись щекой к плечу. — Ты такой был, ух! — засмеялась она тихо. — Говорил так, что мне то и дело хотелось вытянуться по стойке смирно. — Пугаю, — спросил, целуя волосы на ее макушке. — М-м, возбуждаешь. — Еле слышным шепотом призналась она и э, здравствуй, мгновенный стояк. — Ну, «Лена же!» Простонал я тихо и страдальчески, заметив Лаврова, детей и Марину в дверях. «Тут же столы прозрачные!»